Глава 14. Вода обнажит правду. И это будет, ну, очень эффектно. Сэмюэль потерял свой мяч. На мгновение мне даже стало жаль его. Я потеряла свой. Однако я очень удачно нашла мяч Кити, так что в соревновании осталась только главная пара романа. Теперь Джордж отпускает глупые, сексуального характера, шутки про мечи и молотки. Кити смеется над всем, что он говорит, даже когда не понимает, о чем речь а мы с Сэмюэлем молча следуем за ними. Без Ричарда и исцеленной эликсиром Хаскила. я могу, наконец, идти, не прихрамывая. Тем не менее, когда мы приближаемся к озеру и камню, о которой я споткнулась в прошлый раз, Сэмюэль протягивает в мою сторону локоть, и я, не задумываясь, беру его под руку. В этот момент я осознаю, что так и не поблагодарила его за помощь ранее. Хотя, думаю, он знает, что я благодарна. Он ведь сказал, что не дурак, не так ли? Надеюсь, он из тех людей, которым, как и мне, не нужно произносить все это вслух, чтобы по-настоящему прочувствовать. В конце концов, мы же читатели, или я так думаю, Кити несколько раз стучит уступом своего молотка по земле, чтобы у дракона кротов закружилась голова, а я размышляю, вдруг я не права. Вдруг Сэмюэль не настоящий человек, который, как и я, оказался в ловушке романа. Внезапно в моей груди нарастает чувство тревоги. «Возможно. Возможно, у меня нет здесь союзников. Может быть, я просто хочу верить, что Сэмюэль пришел из реального мира, потому что единственная альтернатива этому — мое одиночество». Кити бьет по мячу. По пути он сталкивается с мечом Джорджа, который от удара отлетает в озеро, разбивая оранжевое отражение заходящего солнца на водной глади. «Мисс Ремингтон!» — восклицает Джордж. «Что?» — она закидывает рукоятку молотка — На плечо. «Вы, кажется, подозревали, что я буду опасным соперником. Если бы я не вышвырнула ваш мяч с игрового поля, вы бы обогнали меня на последней арке». «Я не подозревал. Я был уверен», — говорит он. «Но и я не так прост. А кроме того, я очень упрямый». Он приближается к ней на расстояние нескольких сантиметров и одаривает соблазнительной улыбкой. «Я не сдамся, пока не заполучу, что хочу, мисс Ремингтон. Имейте это в виду». Кити краснеет. Затем, все еще глядя ему в глаза, она указывает на озеро и с трудом говорит. «Если так, докажите». Кивнув, Джордж направляется к берегу. По дороге он снимает пиджак, бросает его на траву и продолжает идти, стягивая на ходу сначала шейный платок, а затем и жилет. «Лорд Китинг, «Что? Я не хочу намочить больше одежды, чем нужно. И вообще, Сэм первый начал. Посмотрите на него, щеголяет без пиджака. Какой негодяй!» В этот момент сам Сэмюэль фыркает, стоя рядом со мной. «Так где же этот проклятый мяч? Ах, вот он!» «Вам следовало запустить его гораздо дальше, мисс Реймингтон! Я намерен вытолкнуть его из воды одним ударом!» Картина перед нами рисуется именно такая, как описала Гарден. Вода в озере доходит Джорджу до колен. Лучи заходящего солнца за его спиной подчеркивают высокий, мускулистый силуэт. В нескольких метрах от него с любопытством выглядывают из воды на яды. Их мокрые переливающиеся волосы напоминают тростник и зеленые водоросли. Джордж ударяет по мечу на дне озера, но ничего не добивается, только разбрызгивает воду и грязь повсюду. К четвертой попытке смеется уже не только Кити, но и я. В конце концов, даже Сэмюэль присоединяется к общему хохоту над Джорджем. Картина действительно зрелищная. В одной из неудачных попыток Джордж вытащил из воды кувшинку, и теперь она прилипла к его голове. С такими прямыми и мокрыми волосами он похож на водяного. «Очень смешно», — бурчит герцог. «Мисс Ремингтон, вы счастливы?» «О да, очень! Продолжайте, продолжайте!» «Не вы ли говорили, что не сдадитесь, пока не получите, что хотите?» Кити тычет в него указательным пальцем и снова смеется. «Какой хвостун!» Он фыркает, пытаясь смахнуть мокрую прядь волос, упавшую ему на глаза. «Ладно, вы выиграли. Хотя я бы не сказал, что честно и справедливо». «В правилах ничего не говорилось о том, что нельзя бросать мяч соперника в воду, милорд. Напоминаю я ему». «Или о том, что соперника нельзя унижать», — дополняет Сэмюэль. «Ха-ха! Вы все очень остроумны!» — он указывает на нас молотком. «Давай же, Сэм! Помоги мне выбраться отсюда! Даже не мечтай!» «Сам туда залез, сам и выбирайся». «Моя нога застряла в... чем-то. Я даже не хочу смотреть!» Мы с Китти вновь хохочем. «Да, смейтесь, дамы! Но если я не выберусь из воды в ближайшее время, по мою душу придет нечто с зубками острее, чем у этих наяд!» Сэмюэль мотает головой, но в конце концов соглашается. «Ты просто плакса!» Он снимает жилет и протягивает мне. Я беру его, понимая, что он делает это лишь за тем, чтобы обезопасить свою секретную аптечку от неловких движений Джорджа, прямо как сейчас. Тем не менее, я рада, что он выбрал в качестве доверенного лица именно меня. Подойдя к озеру, он развязывает узел галстука на шее и снимает перчатки. Он все еще держит их в руке, полагаю, чтобы надеть позже. Я пытаюсь рассмотреть его кожу, но лучи солнца слепящие глаза мешают. Все, что я вижу... Два темных силуэта на фоне красного закатного неба. «Давай, нытик, идем!» Оказавшись в метре от него, Сэмюэль протягивает приятелю руку. «Держись, я вытяну тебя!» «О, нет!» Джордж улыбается. «Это сделаю я!» И он хватает друга за запястье, резко опрокидывая в воду. Мы с Кити задыхаемся от смеха. Сэмюэль тут же выныривает и устраивается поудобней, усевшись прямо на дно. Взгляд, которому надаривает Джорджа, «Серьезный, но не сердитый». «Ну что?» — Сэмюэль упирается ладонями в колени, которые торчат из воды. «Ты доволен?» «Думаю, да», — отвечает Джордж. «Гораздо больше, чем раньше». «Твоя нога ни за что не зацепилась, не так ли?» «Именно! И больше не смею утверждать, будто я не умею лгать!» «Прекрасно. Значит, я без колебаний могу сделать вот это». И одним толчком он опрокидывает его в воду. Если Кити будет продолжать так смеяться, она рано или поздно задохнется. «Боже мой, вы в порядке?» Я обеспокоенно приближаюсь к берегу. «Порядочно вымокли», — отвечает Сэмюэль, поднимаясь на ноги. Затем с кривой ухмылкой он протягивает руку Джорджу. «Если ты снова дернешь меня за собой, Китинг, то я за себя не отвечаю. Не искушай меня!» Смеется тот, но хватает его за предплечье, чтобы подтянуться. «Кроме того, тебе следует поблагодарить меня за то...» «В каком привлекательном виде я тебя выставляю?» Он поворачивается к нам, указывая на Сэма большим пальцем. «Верно, дамы?» «Мне лучше не произносить вслух того, что я думаю». «Потому что...» «Да, Сэмюэль хорош, более чем хорош. У него нет очевидной смазливости Джорджа или его завораживающей улыбки. Но, как и большинство персонажей книги, он тоже красив. И, возможно, его привлекательность больше связана с его расслабленностью, с циничным взглядом голубых глаз, точными и выверенными движениями, когда он выходит из озера. И его... Ух ты! Рубашка намокла и облепила его торс. А вот об этом Гарден в своем романе ничего не писала. И я не знаю почему, ведь это стоит упоминания в книге. Мы, фанаты, воздвигли бы ей храм и золотой алтарь. Хотя есть кое-что еще, помимо четкой линии его фигуры под влажной просвечивающейся тканью что привлекает мое внимание. Лорд Хаскил! восклицает Кити. Ее рот полуоткрыт. На вас налипли пиявки. Что? Бедняга начинает ощупывать живот, как сумасшедший. Где? О нет! выдыхает Кити. Это была лишь тень. То, что у вас на коже под рубашкой, гораздо меньше. Она подносит пальцы к губам. «Клещи?» Это родинки, бормочу я. Десятки. Одна на груди, две возле пупка. Еще две на руке, четыре на кубиках пресса, столько же на руках, три образуют идеальный треугольник на мокрой шее. А рядом с треугольником еще одна отметина, которая тоже мне знакома. Маленький круглый синяк, как будто кто-то... ну, в общем, словно кто-то поставил ему засос. Но я понимаю, что это на самом деле, и узнав эту отметину, среди всех этих родинок, ощущаю такую сильную сопричастность, что не нахожу слов». «Я не одинока в этом мире». «О да, у Сэма их много», — говорит Джордж, выходя из воды вслед за своим другом. «Мне кажется, что каждый раз, когда я его вижу, их становится больше, словно по волшебству». «Я настолько ошеломлена тем, что только что увидела и подтвердила свои догадки, что замираю на месте. Даже когда Сэмюэль подходит и останавливается прямо передо мной, я все равно не могу пошевелиться». «Мисс Лабби», — бормочет Сэмюэль, — «вы уже хорошо меня рассмотрели». «Я могу идти?» Я киваю все еще молча и протягиваю ему жилет. Он берет его нервным жестом и направляется к дому. Я поворачиваюсь, чтобы опять взглянуть на него. Мокрая рубашка все так же прилипает к спине, и на ней можно различить еще одну россыпь родинок, темнеющих, словно брызги чернил. «Хотя мне хочется последовать за ним, не просто хочется, мне это необходимо!» «Я не могу. Я должна остаться с Кити. так диктует Гарден. «В этот момент, признаюсь, я готова убить своего любимого автора». «Ну что ж, мисс Ремингтон, после очевидной дисквалификации трех из четырех игроков, я должен признать свое поражение и, следовательно, вашу победу». Джордж опускается на одно колено на землю и протягивает молоток Кити, как будто это меч. А он – средневековый герой, которого королева должна посвятить в рыцаре. Она смеется и берет из его рук молоток, подыгрывая – Она касается импровизированным мечом сначала правого плеча, затем левого и опять правого. Нарекаю вас вторым официальным победителем игры в пэл на озере Олбани, Милорд. Я всегда мечтал быть под вашим началом, Миледи. Когда он смотрит на нее, его глаза сверкают, как вода в озере. Что вы выберете в качестве приза за победу? О, а есть приз? Конечно, какой захотите. Какой захочу? Как вы смотрите на то, чтобы сохранить мой секрет». Она наклоняется и шепчет ему на ухо. «Я взяла с собой своего огненного дракона. Хотите, я познакомлю вас с ним?» «Для меня это будет честью. Мне не терпится познакомиться с ним и получить его одобрение». «Непременно. Он любит бывать на свежем воздухе, так что вы можете показать нам обоим ваш сад. Пока мы играли, я не смогла насладиться им как следует». Он кивает ошеломленный. «Сегодня вечером, после ужина, Он показывает в сторону. «Возле оранжереи?» «Я буду там». Когда он, наконец, поднимается с колен, оба замирают, уставившись друг на друга, как дураки. Спустя очень долгую минуту, мне приходится подойти и кашлянуть, чтобы привлечь внимание Китти. Солнце село. Нам надо возвращаться в дом, чтобы переодеться к ужину. «О, да, да!» Отвечает она, все еще смотря на Джорджа. «Идем!» «Прямо сейчас!» Я тяну ее за руку, увлекая за собой. «В глубине души я не могу ее винить. Перед ней стоял парень ее мечты, мокрый и мускулистый. Мы же не каменные. Но у меня есть свои проблемы, которые нужно решить. Вернее, мой собственный мокрый джентльмен, который ушел, разозлившись. Чувствую, он будет стараться избегать меня. Но я знаю, где мы встретимся, хочет он того или нет. Сегодня вечером, после ужина, возле оранжереи. Мы тени, а прекрасные главные герои, которых мы защищаем – Через несколько часов совершат очередную глупость.